Жестянка из-под леденцов. Какой смешной, громко сказал мальчик и шмыгнул носом. Будто банку от манпасье поставили на плот. Окружающие покосились на сорванца с неодобрением. Его мать, миловидная, стройная брюнетка лет тридцати, густо покраснела. «Сережа, как тебе не стыдно? Господину офицеру, наверное, обидно такие сравнения. Мичман улыбнулся. Ваш сын совершенно прав, мадам. Вот и северные американцы такие суда называли коробкой сыра на плоту. — Ну ведь правда, похоже. Вдохновлённый поддержкой, продолжал мальчик. У нас дома есть такая банка фабрики Ландрин, жестяная с картинками. А, -а, -а плот мы с мальчишками делали прошлым летом на затоне. Вот. Корабль, о котором шла речь, и в самом деле, возвышался над водой всего на несколько футов. Дощатые мостки, перекинутые с пирса на палубу, были так сильно наклонены, что гостям приходилось судорожно цепляться за веревочное ограждение — Леера, двое матросов, дежуривших у сходней, подхватывали дам под локотки и передавали на палубу, где их встречал мичман при полном флотском параде. Посетители нипочём не догадались бы, как тяготит мичмана роль гостеприимного хозяина и гида. По традиции Настоящие в Кронштадте военные суда допускали по субботам и воскресеньям публику. И пока остальные офицеры съезжали на берег, кто к семьям, кто в поисках столичных удовольствий, Мичман на правах младшего в кают-компании принимал посетителей. Сегодня их к счастью немного. С утра накрапывал дождик, и мало кто захотел испытать на себе капризы погоды. Убедившись, что последние гости, почтенные Матрона в сопровождении невзрачного господина фурашки с гербом почтового ведомства, благополучно преодолели сходни, офицер откашлялся, привлекая к себе внимание. При этом он подволь бросал взгляды на изящную брюнетку, порадовавшись, что гостье, окажется без супруга. Дама мило улыбалась в ответ. Юный Митчман слегка покраснел и поторопился принять строгий, независимый вид, как и подобает офицеру российского императорского флота. Позвольте, господа, приветствовать вас на борту башенной броненосной лодки Стрелец, начал он не раз отрепетированную речь. «О таких в Кронштадте десять, и все построены по проекту американского инженера Эриксона. Это, дамы и господа тот самый Эриксон, что построил знаменитый монитор. Теперь во всем мире подобные суда, низкобортные, с одной или несколькими башнями, так и называют мониторы. Посетители заозирались, оглядывая просторную, как бильярдный стол, палубу. По сравнению с другими кораблями чьи палубы загромождены орудиями, надстройками, световыми люками, брашпелями, кофейными стойками и прочим судовым имуществом, Это поражало своей пустотой. Лишь посередине высилась орудийная башня, та самая коробка из под подманпасье, да торчала за ней дымовая труба. Между многочисленными типами современных броненосцев продолжал меж тем мичман. Вряд ли найдутся такие, которые лучше соответствовали бы условиям нашей береговой обороны. Конечно, обратить все усилия на постройку одних только мониторов было бы нелепо, но десяток таких судов сила весьма почтенная. В ожидании будущего развития флота она отобьет охоту иных доброжелателей вмешиваться во внутренние дела России. А что же? Парусов у вас нету вовсе? Поинтересовалась монументальная супруга почтового служащего. Голос у нее оказался неожиданно высоким, почти писклявым, и Мичман с трудом сдержал улыбку. Верно, мадам, парусов у нас нет, да их и ставить не над чем. Мачты, как видите, отсутствуют. Да и не нужны нам паруса. Стрелец, как и его собратья, предназначен для прибрежной обороны. Его дело не дальние походы, а защита Финского залива. При Петре Великом с этим справлялись гребные канонерские лодки. Во время Крымской кампании для защиты Кронштадта и Свиаборга было спешно построено несколько десятков деревянных винтовых канонерок, несущих только по одному, зато тяжелому орудию. Гости закивали. Петербуржцы постарше хорошо помнили грозные события тех лет. Объединенная англо-французская эскадра Явилась тогда к Кронштадту, и всю летнюю кампанию простояла в виду его фортов, так и не решившись пойти на прорыв. А горожане меж тем выбирались на пикники в Араненбаум и Сестрорецк, чтобы полюбоваться маячащими в дымке Финского залива мачтами чужих кораблей. Особенность мониторов состоит в том, что этот тип боевых кораблей имеет плоское днище. Мониторы не глубоко сидят в воде, и способны проходить там, где другие суда сядут на мель или уткнутся в ряжи, перекрывающие промежутки между фортами и номерными батареями. Ряжи, пояснил Мичман, это нечто вроде бревенчатых срубов. Зимой их сколачивают на льду из сосновых бревен, стягивают железными скрепами, спихивают в проруби, затапливают и засыпают доверху бутовым камнем. Получаются рукотворные рифы, способные задержать неприятельские суда. Так зачем тогда вообще нужны эти ваши мониторы? сварливо осведомился почтовый служащий. Перекрыть все, кроме судового хода, и приходи к ума любоваться. Да и дешевле небось обойдется для казны. Мичман снисходительно усмехнулся. Этот вопрос задавали в том или ином виде практически на каждой экскурсии. Все, что сделано руками человека, человек может и разрушить. Преодолеть ржавые заграждения не так сложно, например, зацепить кошками на тросах и растащить пароходами, или взорвать пороховыми зарядами в закупоренных от воды бочонках. Небудь ржавые и минные линии надежно прикрыты канонерскими лодками. Англичане еще в 1854 разорили бы их и прошли к Петербургу как по бульвару в воскресный день. Однако же именно малые артиллерийские суда мешали таким работам, и еще помешают случись не приведи Господь новая война. Не только в России строят мониторы, в Англии они тоже имеются как раз для преодоления обороны Кронштадта. Просвещенные мореплаватели уж будьте уверены, сделали выводы из неудач Балтийских кампаний 1854-1855 годов. Но если враг снова сунется в Финский залив, мы погоним его прочь от Кронштадта, а потом дадим бой и в других местах, например, возле прибрежных крепостей вроде Свеаборга. Там, как и по всему Финскому берегу, полно шхер, узости между островками, мелководий. Большие броненосные батареи вроде Первенца или Кремля тут не годятся. А наш Стрелец, как и его двухбашенные родственницы Русалка, чародейка и Смерч, в самый раз. Морские ходоки из них не важнецкие, а вот у берегов, на мелководьях, они себя покажут. Поэтому Стрелец над водой почти не виден, спросила мать Давишнева непоседы. В точности как плот, о котором мой Серёженька Давич говорил. Мальчуган хмыкнул, соглашаясь с матерью. Не совсем, мадам, поспешно ответил Мичман. Ему льстило внимание очаровательной дамы. Морские орудия выпускают снаряды по настильной траектории и поражают в первую очередь борта и возвышающиеся надстройки. Чем ниже борт подставленный огню, тем труднее попасть в судно. Снаряды будут либо пролетать над низкой палубой, либо попадать в воду возле борта. А со льои воды весьма надежная защита, не хуже брони. У многих броненосных кораблей артиллерия расположена в бортовых казематах. Отсюда и высокий силуэт, представляющий собой удобную цель. А если поставить орудие во вращающейся башне, то и не понадобится высокий борт. Дама кивнула. к удивлению мичмана, она вполне поняла непростые для сухопутного человека объяснения. Ее сын слушал, приоткрыв от усердия рот. На кораблях новейшей постройки артиллерию главного калибра ставят в башнях или барбетах. Вот, к примеру, британский Royal Sovereign или только что заложенный на Галерном острове большой мореходный монитор-крейсер. Не путать с клипером-крейсер. корабль, о котором идет речь, первый русский мореходный броненосец. В 1872 году еще в процессе достройки был переименован в Петра Великого. Так у стрельца всюду броня, встрял мальчуган. И под этими досками тоже. И он притопнул башмачком по палубному палубномунастилу. «На как же? Палуба целиком защищена в опасении мартированных бомб, которые падают на цель по крутой дуге. А таран у вас есть?" осведомился почтовый чиновник. "Я читал в газете, что он считается важным средством морского боя. «Ну, специального тарана как такового у стрельца нет", ответил Мичман. Форштевень и носовая часть корпуса, правда, усилены на случай, если придется прибегнуть к этому боевому приему. Но вы правы, сударь. Сейчас шпиронами, шпирон тоже что и таран у броненосных кораблей XIX и начала 20-го века, иногда съемный. снабжают все военные суда. В Англии даже заложили специальный таранный броненосец Ходспур. У него пушки вообще играют роль вспомогательную, а главным оружием будет именно таран. И в других странах такие же строят. Во Франции, например, или в Италии, да и в Америке заложено несколько единиц. Мой папенька был в Америке, похвастался Сережа. Он тоже моряк. Верно, кивнула миловидная брюнетка. Мой супруг был дочертилерийским офицером на корвете Витязь несколько лет назад посетил американский город Новый йорк с эскадрой контр-адмирала Лисовского. Это во время войны их северных и южных провинций. Уточнил Мичман: "Наша эскадра должна была помочь правительству президента Линкольна на случай вмешательства Британии. Тогда, кстати, и появился на свет прародитель нашего стрельца. броненосец Северян монитор. Я сегодня о нем уже говорил, припоминаете? Да, господин Мичман", подтвердила собеседница. кстати, мой муж сейчас здесь, в Кронштадте. Он получил под команду винтовой корвет и готовит его к переходу на Тихий океан" во Владивосток, на Сибирскую флотилию. Узнав, что прелестная мама Сережи замужем за морским офицером, Мичман сразу поскучнел. Будь она супругом какого-нибудь штафирки, вроде надворного советника или присяжного поверенного, можно было бы и рискнуть, закрутив необременительный роман. Но теперь Мичман по младости лет не подозревал, что от Ирины Александровны, так звали мать Сережи, Не крылась эта переменна в его настроении. Впрочем, замужняя дама давно привыкла к повышенному вниманию со стороны юных мичманов и научилась относиться к этому с иронией. Я тоже стану военным моряком, как папа, объявил во всеуслышание Сережа, и прочие экскурсанты немедленно заулыбались. — И служить буду на самом делешнем корабле с мачтами и парусами. Лейтенант потрепал мальчика по плечу. Конечно, будете. Только надо сначала подучиться. Сколько вам лет? Семь? Восемь?» «Девять!» — гордо ответил тот. Осенью уже в гимназию. Это хорошо. серьезно кивнул Мичман. «Три года в гимназии, потом морской корпус. Только подумайте, какие к тому времени корабли будут. Но могу сказать наверняка, главной силой на море останутся броненосцы. За ними будущее, а не за парусниками, за их мощными пушками, за толстой броней». И постучал костяшками пальцев, затянутых в белую перчатку, по башне монитора. Звук вышел глухой, будто по каменной глыбе. Слышите? Одиннадцать дюймов слойчатой стали на дубовой подушке с подложкой из овечьего войлока, чтобы смягчать удары снарядов. Лет пять-семь назад ни о чем подобном мы и мечтать не могли. Американцы во время своей гражданской войны вообще обшивали броненосцы раскованными в полосы железными рельсами. Другой брони у них попросту не было. А пушки тогда они стреляли круглыми чугунными ядрами, а теперь есть и конические и стальные снаряды, и шрапнели. Техника сейчас быстро идет вперед, особенно на флоте. Так что не загадывайте, юноши, кто знает, что напридумывают к тому времени, когда вы получите свой кортик. Все равно Набычался Сережа. — Главное, я стану морским офицером и служить буду на самых-самых могучих кораблях, а не на таких вот плотах с жестянками. Ирина Александровна покраснела, прикусила губу, отчего сделалось еще обольстительнее и дернула мальчика за рукав. Тот неохотно замолк. Извините его, господин. Простить заpamетовала. Мичман веселаго первый к вашему слугам, мадам. Бодро отрапортовал моряк. И не ругайте вашего сына. Ну не глянулся ему наш стрелец. Бывает, не беда. Главное, что флот пришелся по душе. Так что буду ждать юноша, возможно, лет через десять нам еще и доведется послужить вместе. Вечером того же дня в квартире капитана второго ранга Казанкова, занимавшей половину третьего этажа дома на Литейном проспекте, царило уныние. Предстояла долгая разлука. Из адмиралтейства Илье Андреевичу доставили пакет с распоряжением. Через две недели его клипер должен покинуть Кронштадт и отправиться вокруг Европы и Африки на Тихий океан. Сережа принялся упрашивать отца, чтобы тот взял его с собой хотя бы юнгой. Старший Казанков лишь посмеивался: "Тебе надо в гимназию, иначе какой ты будешь офицер? Неуча в морской корпус не примут". Мальчик успокоился лишь после того, как отец пообещал привезти из Нагасаки куда русские корабли заходят по пути во Владивосток настоящую саблю японского самурая. Потом заговорили о том, как Сережа с Ириной Александровной провели сегодняшний день. Мальчик во всех подробностях описал их визит в Кронштадт и осмотр Стрельца. В ответ на насмешки, щедро расточаемые сыном банки из-под манпасена на плоту, Старший Казанков неожиданно сделался серьезен. Он отлучился в свой кабинет и малое время спустя вернулся с большущей охапкой журналов, в основном выпусков Морского вестника и папок с вырезками из американских газет. И за следующие два часа Сережа узнал и обое в Вергинии с монитором на Рейдигемптон-роудс, и о флотилии отчаянного кэптона Фарагута, и о баталиях речных броненосцев на Миссисипи, и о броненосных лодках и башенных фрегатах, что строились для Балтийского флота по новой мониторной кораблестроительной программе, принятой в 1864 году. Весь следующий день Сережа провел у себя в комнате, упорно отражая попытки Ирины Александровны вытащить его на прогулку в Воронинбаум. Высунув от усердия язык, мальчик старательно перерисовывал к себе в альбом схему орудийной башни Эриксона и боковую проекцию русского монитора Единорог, родного брата Стрельца. Копировал из заграничных журналов схемы американских речных броненосцев. Сережа твердо решил изобрести для Балтийского флота невиданный броненосный корабль, на котором и будет служить, когда вырастет и окончит морской корпус. И снова допоздна горела зеленая лампа в гостиной дома на Литейном, и шелестели страницы Морского вестника, и ворчала Ирина Александровна, напоминая мужу, что мальчику давно пора спать. Так и состоялось Знакомство Сережи Казанкова с мониторами